Глава десятая. Алексей Михайлович оказался человеком крупным, высоким и красивым. У него была широкая грудь и такие же широкие плечи. На немного бледном лице росла окладистая, аккуратно уложенная и умасленная борода. Взгляд царя был умным, добрым и совсем не горделивым. Я очень люблю Людовика, своего короля, как человека и как правителя, как мужчину достаточно умного, чтобы окружать себя еще более умными людьми, такими, как Ришелье и Мазарини. Но в Людовике все равно была едва заметная надменность, легкая насмешливая улыбка, чуть прищуренный взгляд. Взгляд же Алексея Михайловича был прямым, уверенным, но лишенным и намека на горделивое превосходство. Он стоял в окружении советников, среди которых выделялся бородач, затянутый в черную рясу. Я так и не понял, был ли это монах или все-таки священник. Но бородач не произнес ни слова за время нашей встречи с царем, и нас друг другу так и не представили. Вторым советником был брюнет в дорогой дворянской одежде. У него была аккуратная и коротко для этого времени подстриженная борода. Алмаз завел меня в шатер и поклонился. Я тоже подмел пол шляпой, но ну и спину выгнул по примеру дипломата. Кланялись в Россию чуть ниже, чем я привык во Франции. — Разрешите представить вам, государь, наемника Шевале Д'Артаньяна? — сказал Алмаз. «Наслышан, — Наслышан. Только и ответил царь. Я выпрямился, наши взгляды встретились, и тогда лицо царя озарила кроткая, мудрая улыбка. — Я пришел к вам поговорить о мире с Яковом Казимиром, — сказал я. Советники переглянулись. Дворянин позволил себе тихий смешок. Священник или монах покачал головой. Царь лишь сказал. — Продолжай. — Карл Густав нападет на Речь Посполитую. Не сегодня, так завтра. И чем больше крови мы у них выпьем, тем проще ему будет поднять под себя север. — Пусть подминает, жалко, что ли? — сказал дворянин. Царь повернулся к нему, но ничего не сказал. Дворянин сник. — Не боишься, мальчик, что мы в ляхах увязнем? — вдруг произнес бородач в рясе. — А швед по северу и к нам придет. — Уверен, что так и случится, — кивнул я. — Мы будем готовы, — бросил дворянчик. Я посмотрел на царя. Тот пригладил бороду и тихо спросил сам у себя. — Готовы ли мы к войне на два фронта? — Мы должны успеть взять то, что нам принадлежит, — ответил Бородач. — А там можно и о мире говорить, — кивнул дворянин. Царь покачал головой, словно не слыша советников. — Ни одно царство на два фронта воевать не готово, — сказал он, точно так же обращаясь к самому себе. — Война в Европе тому пример, — согласился молчавший до этого Алмаз. Алексей Михайлович снова кивнул. — Повторюсь, нам важна скорость, — упрямо возразил Бородач. — Или мир. — сказал я. — Оставим ляхам наши земли из страха перед шведом? — взревел, наконец, дворянчик у нее нам поможет, — пожал плечами я. — Датчане такой трюк провернули, и с тех пор кошмарят шведов. «Кошмарят — Кошмарят? — переспросил царь. — Годами доставляют неудобства. Алмаз кивнул, и я заметил, что Алексей Михайлович внимательно смотрит на дипломата. Прошло несколько секунд, и царь сказал. — Пусть так. Мы не остановимся на Смоленске, но посольство можем собрать. Ерофей Иванович, ты нужен мне здесь, но подготовь Шевалье. Сколько человек вы хотите взять с собой? Это он обращался уже ко мне. Я развел руками. Своих стрелков я с собой брать не намерен. Вы их наняли. Но русский среди них знаю только я. Кого оставите за себя? Диего Артура Перриса. Но он знает лишь испанский и французский. — Это не проблема, — улыбнулся Алмаз. — Что ж, шевалье Д'Артаньян, пока займись своими ребятками, а мы изложим нашу волю. Отступать от нее я не велю. Как закончим, Ерофей Иванович даст тебе знать и совсем ознакомит, — сказал царь. Я снова поклонился. Алмаз похлопал меня по спине. На этом моя первая встреча с царем Алексеем Михайловичем и закончилась. Сборы проходили спокойно. — Мушкетеры, конечно, сразу же захотели поехать со мной. Я не очень хорошо представлял, а что им вообще делать в Польше. Но мои друзья были непреклонны. Каждый из мушкетеров говорил, что без него я точно пропаду. Мы сидели за общим столом вместе с Пьером и Диего. Последний немного переживал от того, что я оставил его за старшего. Мушкетеры переживали от того, что я хотел оставить их в лагере. Мне было нечего противопоставить коллективному упрямству. Я запретил брать с собой наши новые казнозарядные ружья. Я и мои друзья взяли с собой наши старые мушкеты и по паре пистолетов каждый. Алмаз отправил с нами Зубова, как человека, уже работавшего со мной, и при этом неплохо знавшего, что польский, что литовский. Глава посольского приказа также снабдил нас необходимыми бумагами. Они никак не помешали бы нам получить пулю, конечно, но очень грели мое посольское сердце. Утром следующего дня Алмаз пришел ко мне с письмом от Алексея Михайловича. Если резюмировать кратко, царь предлагал Яну Казимиру следующее. Смоленск и Северская земля возвращаются в Русское царство. Запорожская сечь уходит под совместное управление обеих держав. После чего Речь Посполитая и Русское царство нападают на Швецию с двух сторон. Поляки смогут вернуть себе Ливонию, а мы войдем в Карелию. К сожалению, ни о какой унии речи не стояло. Я хотел обсудить это с Алмазом, но глава посольского приказа вежливо отклонил все мои попытки. Он сказал, что еще не время. Может быть, уже после успешного шведского похода Алексей Михайлович будет готов к этому разговору. Мы выехали в Пятером, следуя указания Зубова. Мне приходилось нелегко, потому что мушкетерам очень хотелось поговорить со Стрелецким головой. Да и он отвечал он весьма охотно. Вот только через меня. Очевидным образом, я уже к вечеру первого дня порядочно задолбался. К сожалению, именно в этот момент мы и встретили небольшой конный разъезд. Не знаю уж, спешил ли кто на помощь осажденному Смоленску, или это был отряд мародеров, или просто часть польской дружины. Знаю то, что всадники не стали спрашивать у нас никаких грамот. Я как раз отвлекся на очередной вопрос Зубова. Мои боевые товарищи обсудили уже все на свете, кроме шила и гвоздя. И политику, и войну, и религию. К закату дошли до кухни. Я устало переводил мушкетерам вопрос о том, какое самое вкусное подают в Париже. И проворонил пятерку мужиков с пистолетами, возникших прямо из темноты. А вот всадники нас заметили раньше, потому что сразу же открыли огонь. Пять выстрелов разорвала ночь. С меня слетела шляпа, два куста за нашими спинами были жестоко убиты. Не повезло только Депорто. Под ним рухнула лошадь. К счастью, здоровяк вовремя сориентировался. Мы уже мчались вперед на поляков, но я все равно успел бросить короткий взгляд на товарища. Изак стоял на своих ногах, лошадью его не придавило. Мы выхватили шпаги почти одновременно. Было не до переговоров. Зубов даже пытаться не стал. Я наскочил на первого же всадника, ударив его на скаку. Противник слишком поздно поднял свою саблю, не успев на целое мгновение. В окружении еще четырех всадников я не мог себе позволить колющий удар. Лезвие шпаги рассекло лицо противника, и я понесся дальше. Мне пришлось пригнуться, чтобы уклониться от выпада другого поляка. Следом со мной скакал Дераймитс. Его шпага вонзилась в грудь врагу, но Гугенот умудрился на скаку вырвать ее из тела и тут же заблокировать чужой удар. Я заметил это уже боковым зрением, поскольку несся на полном скаку. Развернув лошадь метров через пять, я снова бросился в атаку. Поляков выжило трое, и каждый уже нашел своего противника. Они кричали что-то на незнакомом мне языке, но сдаваться не собирались. Я замедлил ход лошади. Наполовину из благородства, каждый противник сейчас был ко мне спиной. Наполовину из страха случайно задеть кого-то из своих. Пока я скакал, Дорамис уже прикончил своего противника. Оставшиеся вдвоем поляки попытались вырваться из окружения. Тут-то я их и встретил. Я отпустил с ремена и вытащил кинжал левой рукой. Сталь рассекла воздух, а затем кинжал воткнулся в шею одного из всадников. — Я все еще чертовски хорошо метал ножи. Второй попытался было отбить мою шпагу, но не рассчитал скорости и расстояния. Я с легкостью миновал его блок, и лезвие вонзилось в сердце врага. — Надо было предложить им сдаться, — сказал я Зубову. Тот подъехал и убрал в ножны свое оружие. — Да уж надо было, да что-то быстро так все, — ответил стрелецкий голова. К нам подъехали дарамийцы Датос. Лицо последнего было явно встревоженным. Он огляделся по сторонам и сказал. — А куда делся Исаак? — Видимо, прощается с лошадью, — пожал плечами я. Мушкетеры переглянулись. Зубов понял все и без моего перевода. Мы поскакали туда, где в последний раз видели Исаака Депорто. расстояние это было смешным, и ночь была относительно звездной. Вот только рядом с убитой лошадью никого не было. Мы проехали еще несколько метров, пытаясь понять, куда делся мушкетер. Тщетно. — Какого черта? — спросил Арман Датус, снова оглядываясь по сторонам. Ответа не было ни у кого из нас. — Де Порто! — закричал я, нисколько не беспокоясь о конспирации. Вряд ли конный разъезд был настолько близко к действующей армии. Или к кому бы он ни был приписан. Но никто мне не ответил. — Запали огонек, шевалье, — попросил Зубов, спешиваясь. Я понадеялся, что Стрелецкий голова знает, что делает. Сняв с лошади фонарь, я быстро зажег его, освещая небольшой участок дороги. Зубов начал расхаживать вокруг трупа лошади, что-то тихо бормоча себе под нос. — Беда французики, сказал он наконец. — Конкретнее, Дмитрий Иванович, — устало вздохнул я. — Утащили его, — ответил Зубов, а потом махнул рукой в сторону пролеска. — Вон туда. Я быстро перевел все это мушкетером и сам спрыгнул с лошади, после чего потушил фонарь, чтобы он не выдал нашего приближения. Пришло время зарядить пистолеты. Мы быстрым шагом отправились туда, куда указывал Зубов. Я шел первым. В правой руке шпага, в левый пистолет. Анри Дарамидз решил не рисковать и снял со своего коня вторую шпагу. Зубов и Датос вооружились так же, как и я. Мы остановились у самого подлеска всего на секунду. Я глянул на Зубова, тот кивнул. Пистолетом показал на поломанный куст. Я бы его без посторонней помощи не заметил. Улыбнувшись, я направился дальше. В подлеске я ориентировался не слишком хорошо, но Зубов пару раз жестом останавливал меня. Через несколько минут мы вышли на звериную тропу. Идти стало значительно легче. Все молчали и старались двигаться так тихо, как только возможно. Наконец я увидел впереди слабый свет. Это были не факелы, а скорее пара фонарей. Я прицелился, было, но все же не рискнул стрелять. Черт его знает, где там находится Депорто. Здоровяк вполне мог попасть под шальную пулю. Затаив дыхание, мы начали красться к нашим врагам. А звезды словно остановились все ярче и ярче по мере нашего приближения. Наконец, мы уже видели перед собой четыре вражеские спины. Двое шли позади, еще двое тащили под руки Депорто. Теперь можно было пускать в ход пистолеты. Не знаю почему, но в этот раз у меня не дрогнула рука выстрелить врагу в спину. Рядом со мной стоял Зубов, и мы вскинули пистолеты одновременно. Прогремели выстрелы, и два идущих позади поляка упали. Двое, догадавшись, что их раскрыли, не стали бежать. Если честно, я понадеялся на то, что они попросту испугаются превосходящей силы противника. Увы, я недооценил коварство врага. Они развернулись, и здоровенный детина, ничуть не меньше до порто, приставил горлу мушкетера нож. Второй поляк, высокий и жилистый, громко произнес по-русски. «Назад, холопы! А то порешу толстяка!» «Ты кого холопом назвал? Смерть!» — взревел Зубов. Он дернулся было вперед, но я остановил его. Лезвие глубже вошло в шею с тонущего де порто. «Исаак, что с тобой?» — спросил я. Мне совершенно не верилось в то, что нашего здоровяка можно было оглушить. не «Нюхать!» — едва открывая рот, произнес по-французски мушкетер. Я посмотрел на товарищей. Доромиц покачал головой и пояснил. «Может, вдохнуть чего дали?» — Не думаю, что опиум так быстро бы сработал, — пожал плечами я. — А ну назад, холопы! — снова крикнул нам высокий поляк. — Вот чего ты хочешь добиться, дурачок? — спросил я. — Лучше бы сдавался, цел останешься. — Мы сейчас расходимся, — прорычал тот поляк, что приставил нож к горлу нашего Исаака. — Ну, я бы не был так уверен, — вздохнул я. Последний раз начал было поляк, а в следующее мгновение из его шеи уже вышло окровавленное лезвие. Да Толст не растерял своей правительство, несмотря на то, что мушкетеру было уже не двадцать лет, он все равно ловко спрятался. Я потерял его из виду еще в тот момент, когда мы с Зубовым выстрелили. Тогда же я и понял, в чем заключается замысел нашего молодого. Арман смог обойти неприятеля и с грацией кошки подкрасться к ним сзади. Второй поляк дернулся, но в то же мгновение прогремел выстрел. Арман был вооружен шпагой, и пистолетом. Все было кончено. Мы подбежали к Депорто. Мушкетер ничего не соображал. Зубов начал обыскивать поляков, видимо, надеясь найти у них тот яд, который дали Исааку. Анри и Арман уже пытались поднять здоровяка на ноги, но тот был словно набитый ватой, едва мог шевелить конечностями и с трудом фокусировал взгляд. Я пощелкал пальцами возле его лица. Реакция была, но совсем вялая. — Понятия не имею, что может так вырубить, — пробормотал Доромиц. — Проверим, нет ли на нем каких ран, — предложил я. Мушкетеры послушались, и еще минуту мы были заняты осмотром до но, к сожалению, ничего не удалось отыскать, даже царапины. Зубов тоже только развел руками. У убитых не нашлось ни скляночки, ни платочка, ничего. — Может, он с лошади упал неудачно? — спросил он, но я только покачал головой. Депар тоже делал вялые попытки вырваться от нас. Переглянувшись, мы с мушкетерами все-таки оставили его в покое. Здоровяк, едва двигая конечностями, попытался было что-то объяснить. — не ухать снова прохрипел он. — Ты вдохнул что-то? — Да. — Желудок мы что ли промыть? — спросил я сам у себя. — Или, может, продышаться дать? даромец вытащил носовой платок и принялся счищать что-то с лица Исаака. — Что-то мне не понравилось это все, — сказал Зубов, оглядываясь по сторонам. Он начал перезаряжать свой пистолет. Я решил последовать его примеру. Почти сразу же сообразил и дотос. Анри же все еще был занят нашим раненым. Понятия не имею, что он сделал, но через минуту до Порто начал кашлять. Я отвлекся и бросил на мушкетера быстрый взгляд. Взгляд Исаака начал проясняться. В этот момент кусты рядом с нами затрещали. Мы втроем сразу же скинули пистолеты. Шум прекратился. В подлеске или уже в лесу, черт разберет, было темнее, чем на дороге. Упавшие фонари поляков освещали разве что наши ноги и медленно приходящего в себя до порто. Кто там? — крикнул я в темноту. Разумеется, на русском. — Выходи, а то хуже будет! — продолжил за меня Зубов. — Мы как на ладони, — пробормотал Дотос. Нас же расстреляют. — Хотели бы, уже начали стрелять, — ответил я ему. — Ну, давай я проверю, — предложил Зубов. Я покачал головой. Осторожно наклонился и поднял земли фонарь. Его свет скользнул по поломанным кустам. В темноте никого не было видно. Зубов все-таки прошел вперед, оглядываясь вокруг. Дотос подобрал второй фонарь и тоже начал осматривать окрестности. Вокруг не было никого. Мы чуть перевели дух. Действительно казалось, что опасность совсем миновала даже до порто уже сам сидевший на земле попытался было пошутить зверя что ли испугались мушкетеры хрипло произнес он из темноты ему ответил заливистый женский смех